Часть первая. Стать умнее. Глава первая. Чем больше вы сосредоточиваетесь на своих слабых сторонах, тем больше они будут вам мешать. Нашему организму требуется определенное количество энергии, своеобразного топлива, чтобы совершать различные движения и действия в течение дня. Энергия нужна ногам, чтобы бегать, и рукам, чтобы поднимать тяжелые предметы. но есть орган, который поглощает больше топлива, чем любая другая часть тела. Возможно, вы удивитесь, но это головной мозг. Много сил ему нужно потому, что необходимо одновременно думать, сосредоточиваться на чем-то, принимать решения и распознавать наиболее короткие и эффективные пути достижения целей. Изучая эту тему в ходе работы над своей предыдущей книгой «Биохакинг мозга», я выяснил, что существует немало способов обеспечить приток необходимой энергии для нашего разума. И, пожалуй, самый простой из них – избавиться от привычки тратить умственные силы на всякую чепуху, не относящуюся к важным задачам и целям. Да, речь идет об умении правильно определять приоритеты. Сначала отринуть все, что опустошает вас и не приносит удовлетворения, а затем взяться за действительно полезные и приятные дела. Проще говоря, постепенно отказаться от того, что делает вас слабее. В течение дня мозг стремительно теряет энергию не только потому, что так протекают определенные химические процессы внутри нашего организма. Проблема еще и в наших не очень полезных убеждениях, установках, ценностях, некоторые из которых мы даже не осознаем. Нет ничего важнее, чем уметь определять приоритеты и сосредоточиваться на своих преимуществах. В этом признались более ста выдающихся личностей, у которых я брал интервью. В этой главе мы подробно поговорим о том, как не расходовать биологическое топливо впустую и поднять производительность мозга до самых высоких показателей. Узнав, что многие самые умные и успешные люди применяли идеи и принципы, которые будут описаны далее, я последовал их примеру и добился отличных результатов. Предлагаю постепенно отказываться от всего, что высасывает из вас силы, и чаще обращать внимание на источники радости, вдохновения, помогающие почувствовать себя нужным этому миру. Правило первое. Отбрасывайте все лишнее. Каждый день в вашем распоряжении 24 часа. Как провести это время? Можно, например, заниматься чем-то не очень интересным и не приносящим особой пользы. или выполнять самые неприятные и трудные задачи, а к концу дня растерять всю энергию и почувствовать себя неудачником. А вот еще один вариант. Перестать надрываться и суетиться, забыть, наконец, о мелочах и браться лишь за те дела, от которых на душе становится спокойнее и легче. Советую чаще выбирать именно его. Отказывайтесь от того, что вам не по душе. Вы даже не представляете, насколько сильно это повлияет на эффективность вашего мышления и качество жизни. Стюарта Фридмана, профессора Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, я знаю давно, потому что в свое время учился там под его руководством. Однажды он открыл мне глаза, объяснив, что многие из тех занятий, на которые я расходовал свое биологическое топливо, были мне совершенно не нужны. Стюарт не просто знал многое о том, как быть лидером, он входил в сотню лучших руководителей высшего звена в компании Ford Motor и распространял свои идеи, чтобы появлялись все новые и новые успешные руководители. Фридман разработал программу воспитания сверхпреуспевающих лидеров, позволяющую научиться правильно распределять силы между карьерой и другими важными сторонами жизни. Без этого навыка, как утверждает Стюарт, стать хорошим начальником невозможно. По версии журнала Working Mother, Фридман – один из 25 самых влиятельных людей, благодаря которым родителям стало гораздо проще одновременно строить карьеру и воспитывать детей. Кроме того, мой бывший преподаватель вполне заслуженно занял место в рейтинге «Thinkers 50». Профессионализм Стюарта признают эксперты по всему миру, а на его статьи часто опираются многие представители делового мира. «Thinkers 50» – международный рейтинг самых выдающихся и нестандартно мыслящих людей – чьи достижения так или иначе связаны с бизнесом и предпринимательством. Перевернув мировоззрение сотен тысяч людей, в том числе и мое, Стюарт Фридман помог и продолжает помогать нам добиваться прекрасных результатов во всех областях жизни. Делает он это с помощью своей образовательной деятельности и книги «Жизнь в согласии со своими желаниями. Как совмещать карьеру с жизнью». В беседе Стюарт рассказал мне, что изучив образ жизни многих успешных людей, он нашел у них общую черту – умение честно отвечать самим себе на вопрос, что для меня самое главное на данном этапе жизни. Вроде бы просто, но оказывается очень и очень многие люди боятся взглянуть правде в глаза. Стюарт уверен, что в повседневной жизни большинство из нас не дают себе времени подумать, чего им действительно хочется. отсюда чувство бесполезности труда вялость и неумение принимать решения лишь признавшись себе, что многие, порой даже большая часть, повседневные действия тебе совсем не интересны и не нужны, получаешь возможность четко видеть происходящее очень важно сказать нет всему лишнему и расходовать биологическое топливо так как нужно тебе, а не кому-то вот что советует Стерт включите воображение и подумайте, какой должна быть ваша жизнь в 2039 году, если отталкиваться от ваших заветных желаний. Каким будет режим дня? С кем вы будете жить? В какой сфере деятельности вас будут считать авторитетным специалистом? Запишите ответы на листе бумаги. Не относитесь к этому как к договору или плану, которого отныне придется строго придерживаться. Это просто привлекательный и вполне достижимый образ будущего, который базируется на ваших истинных ценностях. Во всех подробностях запишите на бумаге, как вы видите себя в 2039 году, и в дальнейшем станет проще понимать, какие привычки и занятия способствуют продвижению к благополучию. Итак, допустим, вы признали себе, что и на работе, и дома есть много такого, что вам не по душе и от чего пора бы отказаться. Это, как сказал мне Стюарт, первый шаг. Далее нужно вспомнить, на общение с какими людьми вы тратите время в течение недели, и понять, кто из них лишний в вашей жизни. Для многих из нас это непросто, правда? Но Фридман утверждает, что истинный лидер не побоится задать себе вопросы, кто из тех, с кем я общаюсь, действительно мне нужен, что они хотят от меня получить, и что от них хочу получить я. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем окружении остались лишь те, кто положительно влияет на ваше мировоззрение и карьеру. Стюарт научил меня многому. время от времени он проливал свет на то, как неразумно я расходовал свои мыслительные и эмоциональные ресурсы, и это, признаюсь, всегда было неприятным открытием. К тому же я понял, что одна из самых главных и глубинных составляющих моего мировоззрения- желание делать то, от чего я становлюсь лучше как личность. Жаль, что в прошлом я уделял этому желанию слишком мало внимания и посвящал всего себя карьерному росту. Спасибо Стюарту за то, что он подтолкнул меня к переменам, В один прекрасный день я пообещал себе впредь как можно чаще заниматься тем, что меня облагораживает. С тех пор я научился разумно распоряжаться временем и своим внутренним топливом. Мне теперь легко понять, какие идеи, методы и проекты помогут мне совершенствоваться, а какие надо отренуть без сожаления. С головой уйдя в изучение этой темы, я решил отыскать того, кто не просто интересуется самосовершенствованием, а дышит им. И такого человека я нашел. Это Тони Стаблбайн, основатель и президент компании Coach.me, деятельность которой основана на принципах мотивации и постоянной взаимопомощи. Тони уверен, что именно коучинг позволяет людям, готовым расти во всех областях жизни, добиться впечатляющих высот. В начале дня он устанавливает в себе ограниченное число решений, которые он будет принимать. Это могут быть и важные, и незначительные решения. Таким образом, Тони вынуждает себя тщательно отбирать варианты действий, зная, что, например, выполнение какого-либо шага утром может существенно повлиять на то, насколько удачно пойдут дела во второй половине дня. И если утром он расходует большую часть из списка разрешенных действий, то днем и вечером придется жестко себя ограничить. Стаблбайн не родился с таким навыком. Когда-то он, как и многие, каждое утро надолго погружался в мир социальных сетей. Тони просыпался с мыслью, что первым делом надо срочно проверить, кто написал ему личные сообщения или комментарии. Он незамедлительно отвечал на те из них, на которые, как ему казалось, нельзя не ответить. Ему приходилось непрерывно выбирать, на чье письмо или сообщение ответить прямо сейчас. На какие сообщения ответить попозже? согласиться ли с предложением этого пользователя? А вот этого? Поставить ли лайк вот этому посту? Пройти ли по ссылке, которую мне отправили в сообщении? Стаблбайн однажды почувствовал, что подобные размышления расходуют слишком много умственного и эмоционального топлива. И на действительно важные задачи, которые должны были быть восполнены днем или вечером, уже попросту не оставалось сил. Став президентом компании и накопив определенный опыт, Тони осознал, что самое важное для человека на такой должности умение четко определять, какие решения положительно повлияют на дело, а от каких надо отказаться. Но в ту пору он, как я уже говорил ранее, с самого утра чересчур много энергии расходовал на незначительные действия. И вскоре Стаблбайну стало очевидно, что именно из-за этого его компетентность как президента компании была далека от идеала. Сделав это неприятное открытие, Тони решил, что пора приводить мышление и образ жизни в порядок. Он каждое утро начинал с медитации, а затем составлял список возможных действий и заданий на день, заранее определяя степень значимости каждого из них. Через некоторое время эта привычка помогла Тони понять, что по-настоящему важными для развития его компании пунктами в утреннем списке были лишь немногие. Ему стало легче ориентироваться в делах и анализировать варианты развития событий. Гораздо быстрее удавалось сделать правильный выбор. Все настолько прояснилось, что, как только появлялся выгодный проект, Стаблбайн сразу чувствовал это и говорил «да», без долгих размышлений и консультаций. А если возникало дело, никак не влияющее на развитие компании, Тони не боялся сформулировать четкий отказ. Конечно, обрести подобное чутье за несколько дней или недель невозможно, и лучше заниматься этим не в одиночку, а с наставником или коучем. Он поможет выявить привычки и предрассудки, которые мешают вам в течение дня мыслить продуктивно. Однажды я решил совершенствоваться под руководством Джеффа Спенсера, который в течение девяти лет занимался подготовкой спортсменов для велогонки Тур-де-Франс, а затем начал работать коучем. Опытный учитель или тренер способен точно определить, какие из действий, выполняемых дома и на работе, Пустая трата сил. Он предскажет, какие подводные камни встретятся на следующем этапе личностного роста и над чем нужно поработать сейчас, чтобы избежать проблем в будущем. Меня восхищали взгляды и поступки Джеффа, и я, конечно же, взял у него интервью. Вернемся к Тони Стаблбайну и его утренним спискам. Польза подобного подхода к формированию режима дня – подтверждается выводами израильских ученых, сделанными в 2010 году. В течение 10 месяцев исследователи изучали, как судьи решают, кого из преступников можно освободить досрочно. Внимательно понаблюдав за ходом свыше тысячи слушаний о досрочном освобождении, ученые обнаружили ярко выраженную связь между временем, когда начинается слушание, и решением, которое принимает судья. Если заседание начиналось рано утром, то желаемый для осужденных вариант развития событий имел место в 65% случаев. В последующие часы эта вероятность стабильно снижалась и в определенное время доходила до нуля, а сразу после обеда вновь возвращалась к 65%. Так происходило каждый день, вне зависимости от тяжести преступлений, за которые были осуждены люди, от их поведения в тюрьме и уровня образования. Что же происходило в головах судей? Дело в том, что когда они сознательно старались учесть все имеющиеся веские причины для досрочного освобождения, это, разумеется, требовало умственного напряжения. Можно сказать, что так они проявляли силу воли. Думаю, многим из вас сила воли кажется абстрактным понятием. У кого-то ее всегда в достатке, у других же явно маловато, верно? А вот и нет. На самом деле, сила воли развивается почти так же, как любой из мускулов нашего тела. Ее тоже можно регулярно тренировать, и тогда она постепенно укрепится, но если подвергать ее нагрузкам слишком часто, то возникает перетренированность. Именно из-за этого люди перестают мыслить рационально и делают неправильный выбор. Зачастую неосознанно. Сторонники идеи, согласно которой силу воли можно развивать как мышцу, исходит из того, что функционирует передняя поясная кора, небольшая S-образная часть нашего мозга, находящаяся на уровне висков. Представьте, что там располагается бак с ментальным топливом. Утром он всегда заполнен доверху. Но как только вы начинаете принимать решения или совершаете любое другое умственное усилие, объем топлива уменьшается. Например, вы думаете, чем можно позавтракать, а затем выбираете, что надеть и так далее. Ну а когда необходимо объективно рассмотреть доводы в пользу досрочного освобождения осужденного, запас мыслительной энергии уменьшается существенно и довольно быстро. Если прямо с утра переутомить переднюю поясную кору ненужными задачами, она перестанет полноценно откликаться на мысленные запросы. Вы почувствуете, что ваша воля ослабла, что вы не способны сосредоточиться и начнете работать спустя рукава. Такое состояние называется. Усталость от принятия решений. Чем больше перед вами вариантов решения задач, тем хуже каждый ваш последующий выбор. Крупные бизнесмены и предприниматели знают об этом уже давно. Наверняка вы видели в магазинах конфеты в ярких упаковках, разложенные возле касс. Они лежат там не без причины. Выбирая товар за товаром, человек быстро расходует ментальное топливо и, подходя к кассе, ощущает ту самую усталость от принятия решений. В эту минуту утомленный мозг требует сахара, и человек в виде привлекательной упаковки со сладостями с радостью покупает одну-две. Судьи испытывают те же ощущения. После множества слушаний передняя поясная кора мозга переутомляется, и проще быстро отказать в досрочном освобождении, чем как следует обдумать другой, более сложный вариант. Также очевидно, что после обеда объем ментального топлива у судей резко увеличивается. И в определенный промежуток времени, сразу после этого, 65% слушаний о досрочном освобождении заканчиваются для осужденных удачно. Возможно, в подобных ситуациях многое зависит от продуктов, из которых был приготовлен обед. Логично предположить, что обдумывать сложные решения проще, если мозг получил из пищи много полезных веществ. Здесь вспоминается факт, о котором я узнал в Кремниевой долине. Однажды руководство некогда крупной компании Sun Microsystems заметило, что если в период выездных заседаний участникам на обед подавали блюда с высоким содержанием углеводов, то результаты заседаний оставляли желать лучшего. Именно поэтому из меню решили исключить макароны. Sun Microsystems – американская компания, занимавшаяся продажей компьютеров, их составных частей – программного обеспечения и разработка языка программирования Java. В 2010 году компания была поглощена корпорацией Oracle. А нам с вами, учитывая все, что выяснили ученые на данный момент, можно не сомневаться – связь между тем, что мы едим, и нашей способностью проявлять силу воли действительно существует. Замечу, что отучиться расходовать умственные силы на ненужные задачи и размышления проще, чем изменить свои привычки в питании. Хотя у меня вроде бы получилось и первое, и второе. Но не расстраивайтесь. Теперь, узнав о том, как работает мышление судьи на слушаниях о досрочном освобождении, старайтесь принимать самое важное для вас решения утром. Составьте такой режим дня, при котором число задач, требующих выбора из различных вариантов, было бы небольшим. Не забывайте регулярно подпитывать переднюю поясную кору необходимым количеством энергии. Кроме того, мы уже знаем, что силу воли можно тренировать. Для этого иногда делайте что-нибудь трудное, что вам не очень нравится. Например, у меня на рабочем столе всегда лежит кистевой эспандер. И я время от времени беру его и упражняюсь. Даже когда мышцы руки начинают гореть, я все равно еще немного продолжаю сжимать его и разжимать. Или вот еще одна техника для укрепления воли. Задерживаю дыхание до тех пор, пока в легких не возникает предельно сильная потребность в воздухе. И после этого стараюсь не дышать еще какое-то время. В общем, когда вы поймете, что способно целенаправленно делать что-то неприятное, все остальные задачи покажутся очень простыми. Именно так и развивается сила воли. Однако, если, например, утром вы знаете, что сегодня вас ждут важные дела, требующие принятия серьезных решений, то не перебарщивайте с ментальной эмоциональной нагрузкой в самом начале дня. Так вы застрахуете себя от пробуксовки на важных встречах или презентациях. По мнению выдающихся мыслителей и практиков, ясность ума сохраняется надолго, если использовать следующий способ – сознательно отказываться принимать решения в тех ситуациях, когда в этом нет очевидной необходимости. У многих успешных людей выполнение большей части повседневных дел на рабочем месте доведено до автоматизма. так что у них вообще нет необходимости тратить ментальное топливо. Такие работники самостоятельно высвобождают огромное количество времени и могут тщательно обдумывать более важные вопросы. Именно в этом кроется один из секретов процветания. Несколько дней подряд понаблюдайте, как и в каких обстоятельствах вы принимаете решения. Затем определите, в каких случаях, повторяющихся изо дня в день, можно вообще не прилагать умственных усилий и просто действовать машинально. У успешных людей это, как правило, выбор блюда перед приемом пищи и выбор одежды для работы. Стив Джобс носил черные водолазки и кроссовки New Balance. Марк Цукерберг каждый день выбирает между 10 совершенно одинаковыми футболками. Вообще, если понаблюдать за руководителями крупных компаний, можно заметить, что почти у каждого из них Не больше трех-четырех комплектов одежды на неделю. Ваш покорная слуга всегда носит одну из футболок с логотипом Bulletproof и уродливую, но безумно удобную обувь. В таком наряде я обычно и предстаю перед вами. Если гардероб состоит из похожих вещей, то по утрам нет необходимости ломать голову, что надеть. Поверьте, так вам будет проще экономить ментальную энергию. Есть гораздо более важные интеллектуальные задачи, чем выбор одежды и обуви. Мужчинам брать пример со Стива Джобса будет, наверное, легче, чем женщинам. Но и прекрасный пол может сократить количество нарядов до нескольких классических, самых необходимых и часто используемых. И мужчинам, и женщинам я бы рекомендовал оставить в шкафу 3-4 вещи для верхней части тела, свитер, кофта, рубашка, блузка и так далее, 3-4 для нижней, брюки, юбки, штаны, столько же курток или пиджаков и примерно 3 пары обуви, Все нейтральных цветов, серого или, например, хаки, чтобы вещи отлично подходили друг к другу. Поработайте над гардеробом так, чтобы в нем было в общей сложности не больше 20 вещей. Поищите вдохновляющие примеры в сети. Сейчас у многих брендов появилась специальная категория одежды для тех, кому нужны именно базовые вещи классического покроя. Если вы все же хотите купить 2-3 нестандартных комплекта, подходящих для особенных случаев, то смело покупайте. Главное понимать, что в обычные рабочие дни нет смысла носить сногсшибательный наряд. Следовательно, ломать голову над выбором одежды по утрам в такие дни не стоит. Аналогичные изменения можно внести и в питание. Выберите 5-6 блюд с разными вкусами, которые было бы легко готовить в течение недели и которые нравятся всем членам вашей семьи. Так вы сэкономите много сил, ведь больше не придется долго составлять список покупок и думать, как разнообразить меню. Когда одно из этих блюд надоест, можете вместо него начать готовить одно новое. Подберите для себя на завтрак такое блюдо, которое готовится легко и быстро, но чтобы при этом было богато полезными веществами для мозга. Все перечисленные идеи помогают свести к минимуму число решений, которые вы привыкли принимать в течение дня. Используйте все то, о чем я сказал ранее, и вы высвободите огромный объем минут и часов. На что их потратить? На самое главное. А что для меня самое главное, спросите вы? Отвечу так, решать вам и только вам. Список действий. Первое. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Когда почувствуете, что очень сильно хотите вдохнуть, продержитесь еще 8 секунд и после этого дышите. Не пробуйте это делать, если вы за рулем или болеете. Второе. В течение недели каждый день мысленно отмечаете или записывайте на бумаге каждое принятое вами решение. Каждый раз, когда вы будете понимать, что только что выбрали какой-либо из вариантов действий, задайте себе вопросы. А. Это было важное для моего будущего решение. Оно требовало больших умственных усилий. Б. Мог ли я вообще не тратить силы на раздумья, а просто перейти к другим делам? Можно ли было заранее подготовить наиболее удобный вариант действий? чтобы сейчас не тратить время на выбор. Мог ли я попросить кого-то, кому нравится выполнять подобные задачи, подумать над решением вместо меня? Третье. Начните прямо сейчас. Запишите два решения, которые вы принимаете каждый день и которые при этом никак не отражаются на вашем самочувствии, мировоззрении, взаимоотношениях с людьми, успехах в работе. А. Б. Четвертое. Впредь не тратьте силы и время на обдумывание этих решений. Пятое. Что вы обычно едите по утрам? Можно ли упростить выбор продуктов для завтрака и процесс его приготовления? Выберите один самый простой рецепт и готовьте это блюдо в течение недели. Шестое. В платяном шкафу оставьте несколько наиболее гармонично сочетающихся вещей, чтобы по утрам не тратить время на подбор одежды. Если спустя время почувствуете, что вам такой стиль по душе, приобретите несколько комплектов классического покроя и нейтральных цветов. Седьмое. Возможно, вы захотите совершенствоваться под руководством опытных коучей. Таковых можно найти среди участников многих образовательных программ. Ищите профессионала, у которого есть сертификат Международной ассоциации системного обучения. IASC. Рекомендую послушать. Стюарт Фридман. Будь реалистом, будь цельной личностью, будь новатором. Стюарт Фридман. Как уменьшить объем работы, но при этом быть лидером и добиваться успехов? Джефф Спенсер. Опьяненный успехом и чемпионский план достижения целей. Тони Стаблбайн. Избавьтесь от привычки мыслить как робот. Рекомендую прочитать. Стюарт Фридман. Жизнь в согласии со своими желаниями. Как совмещать карьеру с жизнью? Правило второе. Сами определяйте, какой вы человек и каким вам стать. Хотите изменить мир? Для этого необходимо ждать, пока вас высоко оценят окружающие. Будьте сценаристом собственной жизни, изучайте свои склонности и таланты, работайте над их развитием. Не позволяйте другим решать за вас, какой вы человек и к чему вам надо стремиться, а иначе вас ждет очень много разочарований и внутреннее опустошение. Старайтесь понять, действительно ли вы идете той дорогой, которая позволит вам создать что-то важное для всего мира. Почувствуйте, к чему лежит душа, и посвятите этому делу всего себя. Так начинается саморазвитие, основанное на принципах свободы и самоотверженности. Брендон Берчард, создатель тренинга «Академия высоких результатов», ведущий подкаста «Насыщенная жизнь», автор бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс» «Манифест о мотивации. 9 утверждений, взывающих к раскрытию вашей внутренней силы», Заряд энергии, 10 движущих сил, которые помогут вам дышать полной грудью И совет на миллион, измени мир и заработай состояние У Брэндона на YouTube есть замечательный канал о саморазвитии, пользующийся большой популярностью А в Facebook Берчард входит в сотню пользователей с самым большим числом подписчиков Он делится знаниями и опытом, помогая миллионам людей по всему миру добиться желаемых результатов в бизнесе и личностном росте Его проекты, например, «Академия экспертов» и «Лучший в мире тренинг ораторского мастерства» – настоящий кладезь возможностей, и я испытал это на себе. В общем, не взять интервью такого человека, как Брэндон Берчард, с моей стороны, было бы глупо. Надо сказать, Брэндон мастерски распоряжается своим временем, и поэтому он назначил дату нашей встречи без долгих раздумий. Конечно, он легко согласился отчасти по той причине, что у нас с ним хорошие отношения. И все же мало кто способен так разумно управлять своими делами, как Берчард. У него, как ни странно, очень много свободного времени, и он шел к этому целенаправленно. Идеями и ценностями, в которые верит Брэндон, пронизано буквально все, что он делает. Берчард убежден, что любой из нас стремится к свободе во всех ее проявлениях, и что именно это – главный двигатель развития всего человечества. По словам Брэндона, настоящая свобода личности – Это способность выражать себя в полной мере и воплощать то, что считаешь для себя самым принципиальным. Помешать на этом пути могут два препятствия. Первое – склонность недооценивать свои силы и замедлять собственное продвижение к целям. Второе – зависимость от мнения окружающих, которые не всегда справедливо критикуют нас и часто не разделяют наших взглядов. Преодолевать два этих барьера Брэндон Берчард предлагать с помощью цикла компетентности и уверенности. Чем лучше в чем-то разбираешься, тем больше у тебя уверенности для того, чтобы осваивать в этой области что-то новое и нестандартное. Это прекрасный способ стать неуязвимым для неконструктивной критики. К тому же, получая больше знаний и опыта, вы все ближе и ближе к тому дню, когда превратитесь в настоящего профи. Чтобы применить эту стратегию, нужно точно знать, что на данном этапе жизни для вас самое желаемое и ценное. В этом взгляды Брэндона Берчарда и Стюарта Фридмана схожи. Однако Брендон считает, что нужно не просто сосредоточиться на наиболее практичных, достижимых целях, а всегда требовать от себя чего-то большего. Он советует, запишите в своем телефоне три слова, которые означают три самых лучших, но пока не полностью раскрытых свойств вашей личности. Это должны быть такие качества, которые вы нередко проявляете и на работе, и в других областях жизни. Представьте, что в ближайшем будущем люди, которые ценят и любят вас, попробуют охарактеризовать вас всего тремя словами. Какие это могут быть слова? Запишите их в телефон в качестве напоминания и сделайте так, чтобы они высвечивались на экране трижды в день. Это один из шагов, позволяющих стать более требовательным к себе. Напоминание о важных стремлениях – прекрасный способ побороть сомнения и тревоги. И чем чаще в течение дня в голове появляется образ желаемого, тем проще не сбиваться с курса на успех. Ведь ваш разум будет регулярно получать подпитку и вдохновение, а вы – чувство уверенности и желание накопить больше опыта. Чувства, которые окрыляют, можно ощутить, лишь когда сознательно приближаешься к поставленным целям. Совершайте поступки, согласующиеся с нарисованным вами привлекательным образом будущего. Брендон считает, что главное – уметь правильно выбирать цели и быть готовым сделать все необходимое для их достижения. Другими словами, надо не просто познать, кто ты есть, а еще и определить, хочешь ли ты оставаться таким или желаешь измениться. Разговор о том, как важно действовать, руководствуясь высокими устремлениями, Был бы не полон бесценных мыслей Роберта Грина, автора таких бестселлеров как 48 законов власти, 24 закона обольщения, «33 стратегии войны, 50 закон власти. В соавторстве с рэпером 50 цент и мастер игры. Творчество Роберта по душе не только многим бизнесменам и американским политикам. К его идеям с уважением относятся представители самых разных сфер жизни, начиная с военных историков. и заканчивая такими знаменитостями, как, например, американские рэперы Jay-Z и 50 Cent. Роберт тщательно изучал и продолжает изучать все, что касается самосовершенствования и процветания. Ему известно, как самые успешные и известные личности становятся таковыми. С Робертом Грином я познакомился очень давно, почти 20 лет назад, и он помог мне коренным образом измениться. В ту пору, Я участвовал в создании компании, которая должна была обеспечивать правильную работу первых серверов Google. И, конечно, посещал заседания Совета директоров. Меня окружали люди вдвое старше меня, у которых, к тому же, и профессионализма было в сто раз больше. Разумеется, мне, как самому младшему и неопытному из присутствующих на заседаниях, слова не давали, но у меня была возможность беспрепятственно наблюдать за происходящим. Однако вели они себя порой, как мне казалось, очень-очень странно, ведь я тогда был инженером до мозга костей. Иногда они принимали решения, которые я считал совершенно необдуманными, и общались так, будто им вовсе чужд прагматичный подход к делу. Но когда ко мне в руки попала книга «48 законов власти», мое восприятие происходящего начало меняться. Роберт Грин приводил примеры того, как выдающиеся лидеры разных эпох добивались впечатляющих результатов и удерживали власть. Кроме того, Грин четко формулировал принципы, помогавшие им оставаться на вершине успеха. Я, разумеется, прочитал 48 законов власти и через неделю, придя на очередное заседание Совета директоров, вдруг осознал, эти люди не какие-то сумасшедшие, они мудры и сильны. Идеи, которыми они руководствовались, были вполне разумными, просто... Относились они не к инженерному делу, а к управленческому. Так я подошел к новому уровню саморазвития. Я плодотворно потрудился в Кремниевой долине, затем вложил деньги в развитие инновационных технологий и научился сотрудничать с очень влиятельными людьми. Не узная 20 лет назад о принципах, позволяющих тщательно просчитывать последствия своих поступков, я бы никогда не начал свой проект Bulletproof. 48 законов власти не только определили ход развития моей карьеры, но и вдохновили меня создать эту книгу. В беседе с Робертом я спросил, что он думает о неискоренимом стремлении многих людей изменить себя. Он предположил, что почти все мы в глубине души знаем, кем хотим стать. Просто это знание со временем теряется под ворохом мыслей и воспоминаний. В самом начале жизни, когда ребенку всего три года, разум и душа наполнены самыми. естественными первичными порывами. К ним не стоит относиться с пренебрежением, ведь именно за счет этих внутренних сил каждый малыш ощущает себя и окружающий мир так, как не могут ощутить его другие. И вы когда-то были таким малышом. Но и сейчас, повзрослев, вы отличаетесь от других людей. Ваш мозг, не похожий ни на один другой, может быстро научиться только тому, что согласуется с вашими уникальными природными наклонностями. По наблюдениям Роберта, если человек пытается усвоить информацию о том, что ему безразлично, то в голове остается в 10 раз меньше знаний, чем когда он обучается чему-то, что по-настоящему ему интересно. Роберт понимает, что многие люди не прислушиваются к себе, выбирают профессию по настоянию родителей или следуя советам друзей. а некоторые вовсе забывают о своих мечтах и пускаются в погоню за большими деньгами. Конечно, так тоже можно добиться многого. Однако, по словам Грина, нужно понимать, в том деле, которое тебе не по душе, невозможно достичь истинного мастерства и удовлетворения. Роберт убежден, когда человек находит в жизни то, что отвечает велению его сердца, и посвящает этому всего себя, он быстрее развивается. Я полностью согласен, поскольку испытал это на себе. Итак, важно хорошо понимать свои склонности, таланты и сильные стороны. К этому я долгие годы относился с пренебрежением. А жаль. На заре карьеры я был полным профаном в управлении проектами и однажды решил исправить этот недостаток. Я начал учиться, стремясь стать признанным специалистом, как мне тогда казалось, в очень нужном неделе. деле – но через некоторое время почувствовал себя ментально и эмоционально истощенным. Причина проста. Тот путь саморазвития, который я выбрал, был для меня неорганичен. Очевидно, можно было бы, оставаясь пусть далеко не самым лучшим руководителем проектов, просто попробовать развиваться в каких-нибудь других областях. Я стал учиться у самых опытных из моих коллег. Это были такие мастера своего дела, что мне казалось, будто они обладают магическими способностями. Но секрет их мастерства был прост: эти люди любили свою работу, и именно такое отношение каждый день вдохновляло их узнавать о своем деле все больше и больше. Для меня это стало полезным уроком, практическую ценность которого я проверил, когда пошел учиться в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете. Там многие изо всех сил стремились получить одни только отличные оценки. Я же заранее решил тратить ментальное топливо лишь на те учебные дисциплины, которые интересовали меня больше всего. В итоге я, как и мои друзья-отличники, получил степень магистра. Разница была в том, что, хотя мне по нескольким предметам поставили плохие отметки, я не чувствовал себя интеллектуально и эмоционально истощенным. Проявив трудолюбие в тех областях, которые были мне по душе, и перестав тратить силы на изучение неинтересных мне предметов, я заложил основу для стремительного развития карьеры. Работая с легендарным бизнес-коучем Дэном Салливаном, одним из основателей организации Strategy Coach, я научился разделять все то, что я делаю в течение недели, на три категории. А. Неприятные действия, на которые трачу слишком много сил. Б. Действия, которые приносят пользу и не вызывают неприязнь. В. Действия, выполняя которые, я чувствую прилив сил и радость. Цель проста. Составить такой режим дня, при котором на действия из первой категории я не израсходую ни минуты, а на действия из второй 10 – 10% своего времени. Проводя несложные подсчеты, можно догадаться, что останется огромное количество времени – 90% – на действия, приносящие радость и вдохновение. Это как раз те дела, к которым меня подталкивают мои природные склонности и таланты, или первичные намерения, как их называет Роберт Грин. Иногда, конечно, возникает необходимость что-то поменять в списке задач. Если я чувствую, что процесс моего развития замедляется, то анализирую все действия, которые выполняю в течение дня, и заново распределяю их по трем описанным выше категориям. Многим этот способ кажется чересчур сложным. Да, увы, большая часть людей расходует драгоценные минуты на совершенно бесполезные занятия. Постарайтесь понять, насколько важно прислушиваться к своим склонностям, первичным намерениям и развиваться в соответствии с циклом компетентности и уверенности. Проникнитесь этими идеями, и они станут неиссякаемым источником вдохновения. Список действий. Первое. Запишите три слова, описывающие три лучшие особенности вашей личности, которые вы хотели бы раскрыть в полной мере. Установите в телефоне напоминание с этими словами, чтобы они высвечивались на экране три раза в день. Прямо сейчас напишите эти три слова. Второе. Определите свои исходные намерения. Для этого подумайте, какие именно действия или увлечения наполняют вас радостью и побуждают узнавать что-то новое. Какие системы знаний и навыков вам интересны больше всего? Напишите об этом. Третье. Вспомните все действия, которые вы выполняете в течение дня, и разделите их на три группы, ответив на следующие вопросы. Какие из этих действий вам не нравятся больше всего, а к каким относитесь нормально? И, наконец, какие действия вдохновляют вас? Они во многом основаны на ваших первичных намерениях. Какая доля времени уходит на дела из каждой группы? А. На неприятные действия, которые требуют слишком много умственных, душевных, физических сил, у вас уходит столько-то процентов времени. Б. На действия, которые приносят пользу и не вызывают неприязнь, вы тратите столько процентов времени. В. На действия, выполняя которые, чувствуете прилив сил и радость, уходит столько процентов времени. Теперь поменяйте режим дня так, чтобы вы расходовали 10% времени на действия из второй группы и 90% на действия из третьей. Рекомендую послушать «Брэндон Берчард. Уверенность, бодрость и сила». «Брэндон Берчард. Как добиваются целей успешные люди. Секреты продуктивности». Роберт Грин. «48 законов власти». Дэн Салливан. «Подумаем о том, как мы думаем. Ценные мысли о предпринимательстве». Рекомендую прочитать «Брэндон Берчард. Путь выдающихся людей. Убеждения, принципы, привычки». Роберт Грин 48 законов власти. Правило третье. Не используйте лексику слабаков. Слова, которые вы произносите, влияют не только на отношения с людьми, но и на вашу собственную нервную систему. Не стоит недооценивать силу этого влияния. Каким будет ваш жизненный путь и насколько амбициозные задачи вы осмелитесь перед собой поставить, все это во многом зависит от того, как вы излагаете мысли. Если часто употребляете лексику, которая свидетельствует о сомнениях и страхах, то верить в свои силы будете все меньше и меньше. Окружающие обязательно почувствуют это и не захотят вам доверять. Стремясь наладить взаимовыгодные отношения с другими и избавиться от собственных внутренних ограничений, успешный человек всегда подбирает слова тщательно. Так что прекращайте сосредотачиваться на сомнениях и приступайте к делу. Моя подруга Джей Джей Верджин – специалист по оздоровлению и достижению благополучия. Нью-Йорк Таймс четырежды признал эту замечательную женщину одним из самых успешных и популярных авторов, а ее исследования в диетологии стали настоящим спасением для сотен тысяч людей. Кроме того, она обучает новаторов в области медицины распространять и применять свои знания так, чтобы возможность эффективно лечиться была у всех, кто в этом действительно нуждается. Несколько лет назад сын Джей Джей, Грент, получил серьезную травму. Его сбила машина, а водитель поспешил уехать с места происшествия, оставив мальчика лежать на обочине. Врачи сказали, что перевозить Грэнта в единственную больницу, где ему могли бы сделать сложную операцию, смысла нет, потому что спасти удастся либо только сердце мальчика, либо его мозг. Джей Джей не думала сдаваться, слишком любила сына и была по натуре настоящим бойцом. Всей душой веря в то, что Грэнт выкарабкается, она вместе с ним прошла путь к выздоровлению. Мальчик перенес операцию, вышел из состояния комы, и этого, по мнению врачей, вообще не должно было случиться, а через некоторое время уже был способен читать, ходить и даже бегать. Вероятность, что Грэнт выживет, была ничтожно мала. Как говорила Джей Джей, к выздоровлению привело сочетание многих факторов, начиная с современной и очень эффективной терапии и заканчивая опытными хирургами и правильно подобранной диетой. Но решающую роль, по мнению мамы, сыграло то, что она неусыпно следила за тем, какие «слова» говорят медики, и она сама вблизи Гранта. Когда мальчик был в коме, доктора и медсестры, заходя в палату, были уверены, что он ничего не слышит. Но Джей Джей ни им, ни себе не позволяла произносить фразы, выражавшие сомнения в том, что мальчик выздоровеет. Находясь возле сына, она чувствовала, что слова могут очень сильно повлиять на состояние его организма. Джей Джей снова и снова проговаривала вслух предложения, в которых звучала ее непоколебимая вера в то, что все будет хорошо. Один из врачей, зайдя в палату, сказал, «Если он все-таки выйдет из комы, то мы сделаем все возможное для того, чтобы он не потерял способность ходить». Джей Джей тут же отошла вместе с доктором подальше от койки Грэнта. Ей не хотелось, чтобы из-за подобных мрачных прогнозов в организме сына закреплялась психологическая готовность к плохому исходу. Когда Грант очнулся, по нему было видно, что в своей способности восстановить здоровье он уверен на 110%. Он ни разу не выразил сомнений в том, что снова сможет ходить. И, на мой взгляд, ничего удивительного в этом нет. Судя по всему, решающую роль и впрямь сыграли слова, которые так тщательно подбирала Джей Джей, находясь в палате сына. С помощью слов любой из нас может воздействовать на мозг и тело, для самого себя устанавливая вполне конкретные ожидания и ограничения. Наша лексика – это часть нашего ментального программного обеспечения. Используйте ее разумно и аккуратно, и тогда вам удастся достичь таких результатов, о которых раньше вы даже не мечтали. Пожалуй, больше всех о силе слова знает Джек Кенфилд, автор легендарной серии книг «Куриный бульон для души». На данный момент продано уже несколько сотен миллионов книг из этой серии, а Кенфилд однажды побил мировой рекорд, когда в один и тот же список бестселлеров по версии New York Times были включены сразу семь его книг. Джек стремился узнать конкретные правила, помогающие людям исполнять заветные желания. И наиболее важные результаты этого исследования описал в книге «Принципы успеха. Как начать путь осуществления желаний». В интервью мы с Джеком обсудили, кроме всего прочего, то, как важно помнить о влиянии речи на саморазвитие. Оказалось, у него есть список вредных слов, которые он своим ученикам и клиентам рекомендует не употреблять. Любопытно, что у меня тоже есть аналогичный список. Я завел его, когда с помощью биохакинга начал как следует анализировать все, что произношу в течение дня. И вот однажды я понял, что неосознанно проговариваю очень много таких слов и фраз, в которых отражается неуверенность в себе. Произносил я их по привычке даже тогда, когда, используя нейронную обратную связь, переходил в состояние высокой степени осознанности. Мое подсознание продолжало выбирать слова, которые побуждали меня сосредоточиваться на мелочах и откладывать выполнение важных задач на потом. Эти вредные частицы лексикона я называю «бесхребетные слова и выражения». «Мои сотрудники из проекта Bulletproof знают, что если на совещании в речи кого-то из них появятся признаки сомнений, лени или равнодушия, то я не оставлю это без критики». Джек рассказал мне, что у него для таких случаев в офисах стоят пустые сосуды, и тому из членов его команды, кто вдруг произносит бесхребетное слово, полагается поместить в один из сосудов 2 доллара. Это не наказание, а способ продемонстрировать, что пессимистичная лексика – влияет на прибыльность общего дела. Речь, не загрязненная мрачными выражениями, признак правильно работающего мышления и решительности. Внимательно слушайте и как можно чаще анализируйте все, что говорите, и вам удастся избавиться от привычки неосознанно программировать мозг на неэффективную работу. Среди всех бесхребетных слов и выражений есть четыре особенно опасных, которые вы наверняка произносите по многу раз в день. Если бы они прозвучали из ваших уст в разговоре со мной, я бы обратил на них ваше внимание сразу же, по крайней мере, если вы мне к тому времени уже были бы симпатичны. Первое. Не могу. Оно на первом месте и в списке Джека, и в моем. Наверняка это самое вредоносное выражение из всех, что вы проговариваете в течение дня. «Не могу» означает, что нет ни одного шанса осуществить желаемое. Ни о какой энергичности и новаторских идеях в этом случае, разумеется, и речи быть не может. Но давайте разберемся. Сказать «я не могу это сделать» вас обычно побуждает несколько причин. А. Вам не хватает чьей-то поддержки или помощи. Б. У вас пока нет нужных средств для достижения цели. В. Вы еще не придумали план действий. Г. Вы попросту не хотите добиваться цели. А может быть, вы растерялись, потому что выбрали такой путь, по которому никто пройти пока еще не осмеливался. Стать первым на этой стезе вы сможете только в том случае, если разовьете творческое мышление, позволяющее решать нестандартные проблемы и научитесь использовать любую возможность приблизиться к мечте. Словом, не торопитесь называть какую-то из своих целей недостижимой. Она, может, просто-напросто не нужна вам на нынешнем этапе жизни, Или, вероятно, путь к ней наполнен многими препятствиями и требует от вас смелости, упрямства. Но эта цель уж точно не может быть недостижимой. В отличие от сознания, подсознательная часть вашего разума не способна понять истинные причины, по которым вы употребляете выражение «не могу». Она просто прислушивается к тому, что вы говорите. Это различие между двумя частями вашего разума приводит к тому, что незаметно возникают повышенная тревожность и внутренние противоречия. Вернуться к душевной гармонии и уверенности можно, если начать как можно чаще употреблять слова, которые и сознанием, и подсознанием будут истолкованы одинаково. Не забывайте, что и окружающие, слыша вашу речь, воспринимают ее на двух уровнях – сознательном и подсознательном. Тщательно подбирая слова, вы начнете располагать к себе все больше и больше людей. Я испытал это на себе, когда в период работы над этой книгой мне надо было лететь в Нью-Йорк на шоу доктора Оза. Мехмед Оз, известный американский врач, ведущий ток-шоу «Доктор Оз Шоу». В аэропорт я приехал не за час до вылета, а за 50 минут. И несмотря на то, что уже был зарегистрирован на рейс в интернете, меня не пропускали без распечатанного посадочного талона. Сотрудница аэропорта на отрез отказалась предоставить мне бумажный посадочный талон и даже заявила, лететь этим рейсом вы не можете. Услышав «не можете», я сразу начал думать, как можно преодолеть возникшее препятствие. Вскоре я догадался купить у другой авиакомпании самый дешевый билет в какой-то совершенно ненужный мне город и получил распечатанный посадочный талон, с которым меня без проблем пропустили. И вот я уже спокойно шел до самолета, который полетит в Нью-Йорк. На лице женщины, которая утверждала, что я «не смогу улететь», возникло недоумение, и это было мне приятно. Еще приятнее было осознавать, что теперь мне ничто не помешает поучаствовать в шоу ОЗА. Итак, заведите такую привычку. Как только произносите «не могу» или вам говорят «не можете», сразу понимаете это как ложь. Прекрасный способ посмотреть на проблемы под совершенно иным углом, правда? Попробуйте не употреблять «не могу» целую неделю. Можно было бы, конечно, сказать вам, вы точно не сможете это сделать. Однако я буду с вами честен и скажу, это очень трудно до тех пор, пока не начнете практиковаться. Второе. Надо. Нужно, необходимо и так далее. И эти слова часто произносят взрослые, когда обращаются к детям. Например, родители говорят, нам надо идти, собирайся. Тебе нужно надеть куртку. На самом же деле ни о какой необходимости, без которой вы бы погибли, речь не идет. Просто родителям хотелось уйти. А вы, если бы не надели куртку перед выходом на улицу, простудились бы. Когда организм получает распоряжение со словами «надо» или «нужно», он воспринимает это как требование, необходимое для спасения жизни. Так работают глубинные уровни подсознательной части вашего разума, в то время как сознание прекрасно понимает истинное значение любого «надо» и «нужно». Эти слова вы наверняка употребляете в самых разных обстоятельствах. Например, вы говорите «надо перекусить» или «нужно купить новое пальто». Но на самом-то деле вам это не надо. Вы просто обманываете собственный мозг, а он из-за этого теряет силы. Без чего вам точно не обойтись, так это без кислорода. Хотя бы один вдох в минуту. воды хотя бы раз в пять дней и еды минимум раз в два месяца, чтобы не умирать от голода. Все это вам действительно нужно, все это потребности. К тому же вам нужны крыши над головой и способ поддерживать тепло, все остальное желание, а не потребности. Именно поэтому используйте слова «надо» или «нужно» лишь в крайних случаях. Во всех остальных обстоятельствах будьте честны с собой и говорите «хочу», «захотелось», «это мой выбор», «я решил» и так далее. Это особенно важно для тех, кто хочет эффективно управлять людьми. Надо всегда помнить, что системы нашего организма не способны чувствовать разницу между настоящей и воображаемой угрозой. Допустим, вы говорите своей команде, что нужно выполнить какие-то задачи. Если бы ваши подчиненные были убеждены, что от выполнения вашего распоряжения зависит жизнь каждого из них, рано или поздно это привело бы к панике и множеству неправильных действий, согласитесь. Избыточное психологическое напряжение не позволило бы работать планомерно и эффективно. Можно легко заставить людей бежать двумя способами. Чем-то сильно напугать их или показать какую-нибудь очень притягательную цель. Вместо того, чтобы сказать своим единомышленникам в проекте Bulletproof, что нам кровь из носу надо закончить работу в определенный день, я обычно говорю, это очень важное задание для всех нас, ребята. Давайте обсудим препятствия, которые могут нам помешать. Какие шаги позволят преодолеть их? Говоря на этом честном языке, я сразу даю людям понять, что готов разбираться вместе с ними в любых сложностях, с которыми мы можем столкнуться. Увы, есть такие люди, которые, услышав от начальника слово «надо», бегут к поставленной цели, как ужаленные, хоть в глубине души не верят в ее достижимость. Пожалуйста, не ведите себя так и не заставляйте своих подопечных становиться такими безумцами. Поменьше «надо» и «нужно», побольше «хочу», «планирую» и так далее. Постарайтесь не употреблять «надо», «нужно», «необходимо» и другие подобные им слова и выражения в течение недели. Если вы будете внимательны, то заметите, что даже в тех случаях, когда все эти слова кажутся незаменимыми, вы, скорее всего, просто пока еще руководствуетесь привычкой к ним. К примеру, вы скажете «надо идти прямо сейчас, а не то магазин закроется, и мы ничего не купим». Во второй части фразы вроде бы разумно обосновано то, что утверждается в первой. и все же чувствуется ограниченное восприятие мира и пессимизм. А что, если просто позвонить в магазин и попросить продавцов закрыться минут на пять позже установленного времени? Или попросить друга сходить туда? Это уже больше похоже на свободное творческое мышление и здоровую расслабленность, которые не имеют ничего общего с ментальной клеткой под названием «надо». Третье. Плохо. Плохой, плохие и так далее. Если рассуждать объективно, то по-настоящему плохих явлений и событий в жизни очень мало. Плохое – это зачастую лишь ваше личное оценочное суждение. Прислушиваясь к нему, подсознание начинает подготавливать вашу психику и биохимические процессы в организме к столкновению с серьезной угрозой. В большинстве случаев, когда вы что-то называете плохим, вы имеете в виду, что вам это просто не нравится или вы этого не хотите. Я планировал устроить пикник, но пошел дождь. Это плохо, говорите вы. Хотя на самом деле для ланча подойдет и какое-нибудь помещение, где, кстати, точно не будет муравьев. Да и вообще вам повезло, что сегодня появилась возможность устроить себе полноценный перекус. Разве стоит в подобном случае говорить, что дождливая погода – это плохо? Еще одна проблема в том, что мы часто произносим слова «плохой» или «плохо», когда говорим о еде. Стоит помнить, что разным людям нравятся разные продукты, поэтому нет смысла называть определенное блюдо плохим, равно как и человека, которому это блюдо по вкусу. Даже если ешь что-то очевидно вредное, например, веганский бургер, содержащий глютамат натрия, это все равно лучше, чем быть на последнем издыхании от голода. Произнося слово «плохой», вы настраиваете мозг на излишнюю категоричность. Мир не делится только на плохое и хорошее. Да, есть, безусловно, ужасные явления, такие как насилие или стихийные бедствия. Но когда речь идет о нашей повседневной жизни, воспринимать все происходящее через черно-белый фильтр глупо. Вешая на какое-то обстоятельство ярлык «плохое», вы сами себе создаете лишние трудности и теряете шанс выяснить, какую выгоду можно извлечь из этого плохого. Четвертое. Попытаюсь. Попробую, постараюсь. В этих словах всегда отражена вероятность неудачи. Согласны? Станете ли вы доверять тому, кто скажет «Постараюсь завтра подъехать к аэропорту и подвезти тебя до дома, когда прилетишь»? Судя по формулировке, он может и не приехать. Доверять лучше тому, кто просто говорит, что приедет к аэропорту и подвезет до дома. Если скажете себе, что попробуете продержаться на какой-то системе питания столько-то дней или постарайтесь прочесть книгу, то ваше подсознание настроится на неудачный исход. И у вас случится либо приступ обжорства, либо лень и сонливость не позволят осилить нужное количество страниц. В своих выступлениях на различных встречах и конференциях, когда обсуждаются программные вопросы, Джек Кенфилд демонстрирует силу бесхребетных слов. Например, следующим образом. Он просит сидящих в зале положить на колени блокнот, ручку или что-нибудь, что есть под рукой, а затем поднять этот предмет. Далее Джек снова просит положить предмет на колени и говорит, а теперь просто попытайтесь его поднять. Слыша такую формулировку, все чувствуют легкую растерянность. Некоторые начинают поднимать предмет, но у них это получается не так быстро, как всего полминуты назад. Возникает ощущение, что ручки, карандаши и блокноты стали немного тяжелее. Все это из-за одного единственного слова «попытайтесь». Услышав его, мозг каждого из сидящих в зале сразу настроился на то, что попытка может быть и неудачной. Если хотите совершенствоваться полноценно, лучше перестать придумывать самому себе оправдание. Побуждайте мозг работать как можно активнее. И это не значит, что надо браться сразу за десятки задач. Просто будьте честны с собой, занимайтесь только теми делами, которые окажут значимое положительное влияние и на развитие вашей карьеры, и на личностный рост в целом. Помните, магистр Йода из «Звездных войн» говорил, «Не попытайся, а или не делай, не может быть никаких попыток». Он стал мудрым и сильным, потому что совершал действия, а не попытки. Советую брать с него пример. Список действий. Первое. Дома и на работе попросите кого-нибудь... делать вам замечание каждый раз, когда вы произносите бесхребетное слово и выражение. За каждую такую провинность кладите небольшую сумму своих денег в емкость, предназначенную, например, для сборов на благотворительность. Второе. На компьютере сделайте так, чтобы при наборе текста каждое бесхребетное слово или выражение подчеркивалось. Сразу заменяйте его другим, более точно выражающим суть того, что вы хотите сказать. Вот увидите, подобные частые напоминания очень быстро помогут вам стать увереннее и успешнее. Рекомендую послушать. Джей Джей Трудный путь к чудесам. Джек Кенфилд. За пределами куриного бульона для души, лицом к лицу со страхами. Рекомендую прочитать. Джей Джей Настроена чудеса. Мама, сын и самые трудные жизненные уроки. Джек Кенфилд и Дженни Цуицер. Принципы успеха. Как начать путь осуществления желаний?